Глава шестая Когда на следующее утро я пришел в агентство, в отделе скачек царила тишина, главным образом потому, что Чика уехал сопровождать лошадей. Остальные, включая Долли, углубились в документы. «Ты опять опоздал!» — со вздохом заметила Долли, бросив на меня укоризненный взгляд. «Шеф хочет тебя видеть!» Я подмигнул ей и спустился вниз. Джоанни взглянула на часы. «Он уже полчаса назад спрашивал о вас». Я постучался и вошел. Реднер сидел за столом и с карандашом в руках, читал какие-то бумаги. Он посмотрел на меня и нахмурился. «Почему так поздно?» «Живот болел», — сказал я. «Не смешно», — резко ответил он и уже спокойнее добавил. «Впрочем, наверное, это не шутка». «Нет, не шучу. Но все же извиняюсь за опоздание». На самом деле, я даже был рад, потому что в агентстве впервые заметили, что меня нет. Раньше никто бы и слова не сказал, хотя бы я прогулял весь день. «Как прошел разговор с лордом Хэкберном?» — спросил Реднер. «Он заинтересовался?» «Да». «Он согласился на расследование. Я сказал, чтобы...» «Об условиях он договорился с вами». «Хорошо». Реднер нажал кнопку на столе. джани «Свяжи меня с лордом Хакберном. Сначала позвони в его лондонскую квартиру». «Да, сэр», — негромко прозвучал из селектора ее голос. «Вот». Реднер придвинул ко мне большую коричневую картонную коробку. «Посмотри». В коробке лежала толстая пачка глянцевых фотографий. Я просмотрел их одно за другой и с облегчением вздохнул. Резкость и чистота изображения оказались вполне удовлетворительны, кроме тех кадров, которую я делал меня экспозицию. На столе у Реднера зазвонил телефон. Он поднял трубку. «Доброе утро, лорд Хэкберн», — говорит Реднер. «Да, совершенно верно». Он жестом указал мне на кресло. «И, разумеется, в случаях подобных этому мы должны подразумевать доплату, если наши оперативники подвергнутся профессиональному риску». «Да, как и в деле Кайланса». «Да, именно так. Через несколько дней вы получите от нас предварительный отчет». Да. «До свидания!» Реднер положил трубку, задумчиво потер подбородок, затем сказал «Хорошо, Сид, действуй». «Но...» — начал я. «Никаких «но». Это твое дело. Вот ты и раскручивай его. Могу ли я воспользоваться данными Бона Фидос и других отделов?» — спросил я, вставая с пакетом фотографий в руках. «Сид...» «Задействуй все ресурсы агентства, какие тебе нужны», — он сделал приглашающий жест. «Но следи за расходами. Мы не можем позволить, чтобы высокая цена наших услуг привела к банкротству агентства. Если тебе понадобится кто-то в помощь, действуй через долли или других руководителей отделов. Хорошо?» «Это не покажется им странным? Я хочу сказать, ведь раньше я почти не работал. Если они не выполнят твою просьбу, обращайся ко мне». Взгляд Реднера ничего не выражал. «Хорошо». Я направился к дверям. «Э, «А кто...» Я остановился на пороге. «Э, «Кто получит деньги за профессиональный риск? Оперативник или агентство?» «Ты говорил, что готов работать бесплатно?» Сухо заметил Реднер. «Именно так...» — замелся я. — А на расходы дадут? — Эта твоя машина просто уничтожает бензин. — Не больше, чем другие. — запротестовал я. — Ладно, рассчитывай. В среднем на тридцать в неделю. А на прочие расходы приложишь счета. — Спасибо. Он неожиданно улыбнулся одной из своих редких улыбок, так не соответствовавших его военной выправке, и начал плести очередную сложную метафору. — Стардан! — «Как ты проведешь заезд, зависит от твоего мастерства и своевременности действий. Я поручился репутации агентства, что ты получишь результат. Мы не можем позволить себе проиграть. Помни об этом». «Хорошо?» — ответил я. Превозмогая боль в животе, я потащился в Бонофидес на третий этаж, размышляя, что пора Бороднеру установить в здании лифт. «Какая удача, что мне не надо обращаться в отдел розыска пропавших лиц» который разместился в заоблачных высотах шестого этажа. «Очень характерно для Реднера, — размышлял я, — что он выбрал это потрясающе пропорциональное, солидное здание на углу Кромвель роуд а не плоский современный офис, в котором его сотрудникам было бы гораздо удобнее и который, несомненно, оказался бы раз в десять дороже. В подвале, кроме кухни, размещались архивы-картотеки. На первом этаже — С кабинетом Реднера соседствовали две приемные, они же комнаты для бесед с клиентами и отдел разводов. На втором этаже отдел скачек, бухгалтерия, еще одна комната для бесед с клиентами и секретариат агентства. Еще выше Бона Фидес, а над ним еще два этажа, сужавшегося кверху здания, занимали отдел розыска пропавших лиц и отдел охраны клиентов». Только отдел розыска пропавших лиц располагался в двух помещениях. В бонофидес стоял обычный рабочий гол. Шесть человек одновременно разговаривали по телефону. Руководитель отдела, утонув в кресле, одной рукой прижимал к себе трубку, а пальцем другой затыкал ухо. Этот высокий лысый мужчина в очках с полукруглыми стеклами, как всегда, был без пиджака в потрепанном пуловере и поношенных серых фланелевых брюках. Казалось, у него имеется неиссякаемый запас старой одежды, и по этой причине он никогда не носит новую. Рассельный Джонс рассказывал в курилке, что жена пополняет его гардероб на распродажах. «Я подождал, пока он закончит длинный разговор с председателем правления стекольной фабрики». Бесценное качество Джека Коуплинда заключалось в том, что он быстро и обстоятельно схватывал суть самых разных дел. Он говорил о стекольном производстве так, будто всю жизнь только этим и занимался. И я знал, что через пять минут с таким же знанием дела и обстоятельностью Джек сможет побеседовать с клерком городского управления. Существует основной список качеств, по которым работодатели судят о сотруднике. Честность. Добросовестность, уравновешенность и благоразумие. Джек не ограничивался ими и сочетал в себе также множество других. Доверие, которое испытывали к нему управляющие крупных промышленных фирм, свидетельствовало о его профессионализме и точности наблюдений. Он располагал огромной властью, но, казалось, не сознавал это, что делало его весьма милым начальником. После Реднера он был самым влиятельным человеком в агентстве. «Джек!» — сказал я, когда он положил трубку. «Пожалуйста, проверь для меня одного человека». «Что случилось в отделе скачек, старина?» — спросил Джек. «Он не имеет отношения к скачкам». «Кто же это?» «Некий Говард Крей. Не знаю, есть ли у него профессия. Он спекулирует на рынке акций. Страстный коллекционер кварцев». «Я назвал лондонский адрес Крея. Джек быстро все записал». «Хорошо, Сид. Я поручу это одному из ребят, и вскоре мы дадим тебе предварительные сведения. Это срочно?» «Пожалуй». «Хорошо». Он вырвал лист из блокнота. «Джордж, ты еще готовишь отчет для того клиента, что занимается пряжей? Когда закончишь, для тебя будет еще одно задание». «Джордж», — сказал я, — «будь осторожен». Они оба посмотрели на меня. «Это не разорвавшаяся бомба», — пояснил я. «Будь осторожен со взрывателем». «Приятное разнообразие после дела о пряже!» — весело поговорил Джордж. «Не беспокойся, Сид! Пройду, как по канату!» Джек Коуплинд уставился на меня через полукруглый стекло «Полагаю, старик в курсе?» «Да», — кивнул я. «Речь идет о мошенничестве. Он сказал, что ты, если хочешь, можешь проверить у него». «По-моему, нет необходимости», — улыбнулся он. «Это все?» «На сегодняшний день все. Спасибо». «Просто!» «Ради формальности. Это твое дело? Или Долли? Или чье?» «Думаю, мое». «Угу». Он взглянул на меня. «Ветер изменился, если я правильно понял. Кто знает?» — засмеялся я. Внизу, в отделе скачек, шла перестановка мебели. Долли сосредоточенным видом руководила перемещением столов. Я спросил, что происходит, и она, просеяв, объяснила. «Шеф позвонил и сказал, что тебе нужно место для работы, и я послала Джонса стащить стол из отдела розыска пропавших лиц. Сейчас он принесет его. У нас здесь нет лишнего стола». Череда ударов на лестнице возвестила о возвращении рассыльного Джонса вместе с неустойчивым шедевром столярного искусства. «Никто не знает, сколько пропавших лиц они нашли», — ворчал Джонс. «Но держу пари. Им никогда не найти свое барахло». С этими словами он исчез и вскоре вернулся со стулом. «Что только не приходится делать ради тебя», — объявил Джонс, поставив стул передо мной. «Глупенькая птичка в марш-бюро теперь сидит на табуретке. Я с ней поболтал немного». «Не мешало бы еще лампу, телефон?» — я вошел во вкус. «Не смеши меня!» — фыркнула Долли. «Каждый раз, когда шеф покупает один стол, он нанимает двух сотрудников. Веришь ли, когда я пришла сюда 15 лет назад, каждый из нас занимал отдельную комнату?» Перестановка мебели закончилась. Мой стол втиснули в угол рядом со столом Долли. Я разложил на нем фотографии и принялся сортировать их. Ребята, которые проявляли пленку и печатали снимки для агентства, как обычно, отлично поработали. Они ухитрились увеличить крохотные негативы до фотографий 9 на 7 дюймов, причем снимки получились четкие и вполне читаемые. Сначала я отобрал расплывчатые дубликаты с неправильно выбранной выдержкой, порвал их и бросил в мусорную корзину Долли. У меня осталось 51 фотография содержимого кейса края. На первый взгляд вполне невинные документы, но на самом деле это был динамит. Рассортировав снимки, я получил две большие стопки. В одной из них оказались все сертификаты о покупке акций Сибири и письма от биржевого маклера. К этой же стопке я добавил бумагу, а заглавленную и «С» с результатами этих сделок. В другую пачку я сложил фотографии банкнотов, документы по сделкам, не имеющим отношения к Сибири, и два листа, которые я нашел на самом дне кейса. Потом я перечитал все письма от биржевого маклера, человека по фамилии Эллис Болт, связанного с фирмой Чаринг, Стрит и Кинг. Болт и Крей были в дружеских отношениях, в письмах иногда упоминались дома, где они оба бывали в гостях. Но в большинстве писем, напечатанных на машинке, сообщалось о наличии акций и перспективах различных сделок, включая Сибири, о покупке акций и поступивших предложениях, о налогах, гербовом сборе и комиссионных. Два письма были написаны болтом от руки. Первое очень короткое. «Десять дней назад». Дорогой Г. «С интересом будем ждать новостей в пятницу». Эллис. Второе. Крей, должно быть, получил в то утро, когда приехал Вейнсфорд, Дорогой Г. я отдал в типографию последний рисунок, и листовки будут готовы к концу следующей недели, в крайнем случае ко вторнику. Но обязательно за два-три дня до очередной встречи. По-моему, это сработает. Если случится заминка, снова может возникнуть паника, но, разумеется, вы об этом позаботитесь. Эллис. «Долли», — сказал я, — «Можно воспользоваться твоим телефоном?» «Пожалуйста». Я позвонил в Бона Фидес. «Джек, мог бы я получить краткие сведения еще об одном человеке?» «Элис Болт, биржевой маклер. Работает от фирмы, которая называется Чаринг Стрит и Кинг». Я дал ему адрес. «Он друг Крея, и, боюсь, с ним нужна такая же осторожность». «Хорошо, я перезвоню», — пообещал Джек Коупланд. Я сидел... Уставись в два безобидных на вид письма. С интересом буду ждать новостей в пятницу. Это могли быть любые новости или вовсе никаких. Но это могли быть новости из газеты или по телевидению, а в пятницу по радио я слышал, что соревнования в Сибири отменяются, потому что перевернулся грузовик с химикатами и залил скаковые дорожки. Второе письмо тоже можно прочесть по-разному. Его содержание легко было отнести к встрече акционеров, на которой надо любой ценой избежать паники. Однако оно могло относиться и к ипподрому Сибири, где еще одна паника могла повлиять на стоимость акций. Письма напоминали открытки с секретом. С одной стороны смотришь – приличная картинка. Повернешь – стыд и срам. Если в письме стыд и срам, то мистер Элис Болт – По самой брови увяз в уголовных преступлениях. Если же к такому заключению меня привела болезненная подозрительность, тогда я выдвигаю против респектабельного, давно завоевавшего уважение биржевого маклера чудовищно несправедливое обвинение. Я снова взял телефон доли и набрал номер. «Чаринг Стрит и Кинг, доброе утро», — произнес спокойный женский голос. «Доброе утро». «Я хотел бы договориться о встрече с мистером Болтом и обсудить некоторые инвестиции. Это возможно?» «Конечно. С вами говорит секретарь мистера Болта. Могу я записать вашу фамилию?» «Холли. Джон Холли. Вы предполагаете стать нашим новым клиентом, мистер Холли?» «Именно так. Понимаю. Мистер Болт будет в офисе завтра, во второй половине дня. Я могу записать вас на 3.30? Вас это устроит?» «Спасибо. Прекрасно». «Я приеду». Положив трубку, я вопросительно посмотрел на Долли. «Ты не будешь возражать, если я сейчас уйду на весь день?» «Сид, дорогой, это очень мило, но тебе не надо спрашивать у меня разрешение», — улыбнулась она. «Шеф четко сказал, что ты сейчас сам себе начальник. Ты не должен отчитываться ни передо мной, ни перед кем-либо в офисе, кроме самого шефа. Можешь мне поверить, он еще никому и никогда не давал такой самостоятельности. Ты...» «Любовь моя, можешь делать все, что хочешь. Я больше тебе не начальник». «Ты не обижаешься?» — спросил я. «Нет», — сказала она. «Если хорошо подумать, то нет. Мне кажется, шеф всегда хотел, чтобы ты стал его партнером по агентству». «Долли!» — удивленно воскликнул я. «Это же смешно! У него нет другой подходящей кандидатуры», — объяснила она. «И он...» «Выбрал вышедшего в тираж Жакеев, чтобы сделать его своим помощником?» <смех> Засмеялся я. «Он выбрал человека, имеющего достаточный капитал, чтобы купить партнерство. Человека, достигшего вершины в одной профессии и со временем способного достичь вершины и в другой. Ты бредишь, дорогая Долли. Вчера он чуть не выгнал меня, но ты остался. Разве не так?» и закрепился гораздо прочнее, чем прежде. И джоани говорила, что вчера весь день после того, как ты ушел от него, шеф был фантастически хорошем настроение. Я, смеясь, покачал головой. «Ты слишком романтична. Из жакеев не получаются ни сыщики, ни... Кто из них еще не получается?» «Бухгалтеры!» «Ты уже стал сыщиком!» — возразила Долли. «Хотя, может, сам и не сознаешь этого? Я наблюдала за тобой эти два года, и у меня создалось впечатление, что ты ничего не делаешь. Но ты впитывал все, что должен знать сыщик, будто сухая губка в воду. И я хочу сказать, Сид, любовь моя, что если ты не удерешь, а закрепишься здесь, то станешь частью этого дела до конца жизни». Я не поверил ей и не придал значения ее предсказанию. «Сейчас я хочу посмотреть на ипподром Сибири», — улыбнулся я. «Хочешь поехать со мной?» «Ты шутишь?» — вздохнула она. Треугольный вырез на ее блузке сегодня был глубиной шесть дюймов. «Мне очень хотелось бы покататься в твоей машине, похожей на ракету, и подышать морским воздухом, но дела, дела...» Собрав фотографии, я сложил их вместе с негативами и открыл ящик стола в котором обнаружились пакет с сэндвичами, полбутылки виски и сигареты. Я расхохотался, думаю, сейчас кто-нибудь из отдела розыска пропавших лиц в ярости примчится сюда, разыскивая пропавший ланч. И подром в Сибири лежал всего лишь в полумиле от главного шоссе, ведущего к морю. С верхних рядов трибун можно было видеть широкий серебристый поток Ла-Манша, а со всех сторон от стадиона теснились ряды маленьких домов. В каждом таком домике пенсионеры-учителя или государственные служащие, или священники, или их вдовы каждое утро думали о тех местах, откуда они переехали, потому что им в их преклонном возрасте было там холодно и неуютно. А тут они вдыхали теплый, напоенный морской солью воздух. Они получили то, О чем всегда мечтали, устроились на покой в бунгало на берегу моря. Я въехал в открытые ворота подрома и остановился у весовой. Вылез, потянулся и пошел к дверям офиса управляющего. Постучал, никакого ответа. Подергал ручку, заперто. Та же картина в весовой и во всех остальных помещениях. Я решил посмотреть на скаковые дорожки и направился вдоль трибун к полю подрома. Сибирь по официальной классификации относился к третьей группе, ниже, чем Донкастер и выше, чем Винстер. Классификация имеет значение, когда встаёт вопрос о дотациях и подрому из специального фонда Леви. Но трибуны не тянули на третью группу. Деревянные скамейки под прожжавевшей жестяной крышей, продуваемые ветрами со всех сторон света. Правда, скаковые дорожки доставляли радость и жакею, и лошади. Я всегда жалел, что остальные условия на этом ипподроме не соответствовали уровню его поля. Возле трибун тоже никого не было, но в дальнем конце скаковой дорожки я заметил нескольких человек и трактор. Нырнув под ограждение, я прямо по траве направился к ним. Почва была идеальной для ноябрьских скачек, мягкой, но пружинящей под ногами, как раз такой, а какой мечтают тренеры». Разумеется, при обычных обстоятельствах. Но в настоящее время дела сложились так, что большинство тренеров, как и Марк Уитни, предпочитали посылать лошадей на соревнования в другие места. И подром, который не нравится владельцам скакунов, не нравится и зрителям, которые приезжают на них смотреть. И доходы Сибири год от года падали, а расходы росли, и постепенно и подром приходил в упадок. Размышляя о печальной картине, которую нарисовали цифры Прочитанных мной балансовых отчетов Я подошел к работавшим людям Они лопатами снимали верхний слой земли и грузили его на трейлер Еще у трибун я почувствовал неприятный запах Здесь же он стал гораздо сильнее Почти на всю ширину скаковой дорожки и ярдов на 30 в длину Расползлось неправильной формы пятно выгоревшей мертвой земли Меньше половины отравленного дерна уже сняли. Под ним лежала серовато-белая глина. Но еще оставался огромный загрязненный участок. Я подумал, что рабочих явно недостаточно, чтобы за восемь дней заменить почву и подготовить грунт к скачкам. «Добрый день!» — поздоровался я с рабочими. «Ну и ужас!» Один из них воткнул в землю лопату и подошел ко мне, вытирая руки о штаны. «Кого вам надо?» — не слишком вежливо спросил он управляющего ипподромом капитана Оксена Его манеры сразу стали более вежливыми. — Его сегодня здесь нет, сэр? — О, ведь вы Сид Холли? — Правильно. Последовала еще одна перемена. На этот раз рабочий прямо засиял от братской любви. — Я десятник, — ухмылился он. — Тед Уилкинс! Я пожал его протянутую руку. — Капитан Оксен уехал в Лондон. Он сказал, что вернется завтра. Неважно, я просто проезжал мимо и решил заскочить посмотреть на несчастный старый подром. Смотреть тут не на что, горько проговорил Уилкинс. А что именно произошло? Вон там на дороге перевернулась цистерна. Он показал рукой, и мы направились к тому месту, откуда началось грязное пятно. Узкая, проселочная дорога тянулась рядом с дальним концом ипподрома, полукругом заходя на его территорию и пересекая скаковую дорожку. Во время соревнований твердую поверхность дороги покрывали толстым слоем торфа или опилками, и лошади скакали по искусственному покрытию без хлопот. Выход не идеальный, но так поступали на многих ипподромах, территорию которых пересекали дороги. К примеру, в Ладлоу таких перекрестков было пять. «Вот здесь», — показал Тед Уилкинс, — «хуже места не представить. Как раз на середине скаковой дорожки. Вот тут эта дрянь вылилась из цистерны. Видите? Вот здесь она перевернулась, а крышка люка открылась от удара». «Как это случилось?» «Никто не знает». «Но водитель его не убила?» «Нет, почти даже и не поцарапала. Отделался легкими ушибами». «Но...» Он не помнит, что случилось. Какая-то машина ехала по дороге, уже стемнело, и она влетела в его цистерну. Когда водители нашли, он сидел на обочине, держался за голову и стонал. Говорят, это сотрясение мозга, потому что он ударился головой, когда цистерна э, переворачивалась. Мне непонятно, как ему удалось так легко отделаться, ведь кабина оказалась раздавленной, и все кругом было засыпано стеклом. И часто тут ездят... Цистерны с химикатами. Какое счастье, что этого не случилось раньше. Вообще-то они тут никогда не ездили, он поскреб в затылке. Но последние два года начали курсировать регулярно. Понимаете, на лондонском шоссе такое движение, что им удобнее ехать в объезд. Хм. А цистерна местной фирмы? Цистерна принадлежит фирме InterSoud Chemical. Это тут, чуть дальше, по берегу. «Когда, вы думаете, здесь могут начаться скачки?» — спросил я, поворачиваясь к скаковой дорожке. «Вы закончите к следующей неделе?» «Строго между нами», — он нахмурился. «Не уверен. Я говорил капитану, что нужна пара бульдозеров, а не шесть человек с лопатами». «По-моему, вы правы. Он говорит, что подром не может позволить себе такой расход. Вот мы и работаем. Дай бог, чтобы мы сняли отравленную почву к следующей неделе». «А новую землю положить не успеете?» — заметил я. «Разве что чудом! А если все будет как сейчас, то наверняка не успеем!» — мрачно согласился он. Я наклонился, провел рукой по пятну потемневшей травы и невольно скривился. Гнилая, отвратительно пахнущая слизь. Десятник засмеялся. «Ужасно, да? И так воняет!» Я поднес пальцы к носу и тут же пожалел об этом. «Тошнотворная вонь!» «Эта слизь покрыла землю с самого начала?» «Да». «Не буду больше отнимать у вас время», — сказал я. «Я скажу капитану Оксуну, что вы приезжали. Жаль, что не застали его». «Не стоит отвлекать его отдел. У него сейчас должно быть полно хлопот и без меня». «Будто проклятие, какое над оподромом. Одно несчастье за другим», — кивнул тот Уилкинс. «До свидания». Он вернулся к своей нелегкой работе, а я зашагал к пустым трибунам. Возле весовой я долго стоял в нерешительности, раздумывая, не войти ли, воспользовавшись отмычками. Я понимал, что меня тянет в весовую ностальгии по ушедшим дням, а вовсе не убеждение, будто там можно найти что-нибудь полезное для расследования. Всегда есть искушение использовать профессиональное мастерство ради собственного удовольствия. Тогда я решил заглянуть в окно и этим ограничиться. Пустая весовая выглядела как обычно. Огромное пустое пространство, в углу стол и стулья с прямыми спинками, слева — весы. Весы на всех ипподромах одинаковые и совсем не такие, как в старые времена. Прежде Жакей становился на одну платформу, а на другую служитель ставил гири. Взвешивание шло очень медленно. Сейчас Жакей садится на стул, прикрепленный пружиной к платформе, а стрелка показывает вес на диске, похожем на циферблат гигантских часов. Я вспомнил несколько случаев, когда сидел на этом стуле. «Мне уже никогда не сидеть на этих весах», — подумал я, пожав плечами. «И никто не вспомнит обо мне». Сев в машину, я направился в ближайший город в поисках «Интерсоуд Chemical и уже через час разговаривал с управляющим по кадрам. Я объяснил, что поехал по поручению Национального охотничьего комитета, чтобы узнать, как чувствует себя водитель и не вспомнил ли он еще какие-нибудь детали аварии. Управляющий толстый человек лет пятидесяти встретил меня любезно. — Смит уволился, — сообщил он. Мы дали его несколько выходных, чтобы он пришел в себя после аварии, а вчера он явился и сказал, что его жена раскапризничалась и требует, чтобы он больше не возил химикаты. «Он давно у вас работал?» — сочувственно спросил я. «Около года». «Наверное, хороший водитель. Понимаете, для того, чтобы перевозить такие грузы, водители должны быть хорошими, иначе мы их не берем». «Вы до сих пор не знаете, что же все-таки произошло?» «Так и не знаем», — вздохнул он. «Перевернуть цистерну не так-то просто. Всю дорогу залило бензином и химикатами, и обнаружить на ней ничего не удалось». Если там и были какие-нибудь следы, то гусеницы, краны, поднимавшего грузовик, все измочалили. Ваши цистерны давно используют эту дорогу? Нет, совсем недавно, а после аварии вообще по ней не ездят. Кстати, я только сейчас вспомнил, по-моему, Смит и нашел этот объезд, потому что, вы же знаете, Лондонское шоссе перегружено. Многие водители обрадовались, что есть объездная дорога. Значит, они регулярно пересекали Сибири? Думаю, да. Это прямая дорога к нефтеперегонному заводу. Вот как? А что именно вез Смит в цистерне? Серную кислоту. Она используется при очистке нефти. Серная кислота. Густая, маслянистая, едкая жидкость, обугливающая органические ткани. Вряд ли можно было вылить на землю Сибири что-либо более опасное и разрушительное. Скачки, не пришлось бы отменять, окажись, это обыкновенные химикаты. Засыпали бы дорожки песком или опилками и провели бы соревнования. Но никто не рискнет пустить лошадь по земле, пропитанной кислотой. «Не могли бы вы дать мне адрес Смита?» — попросил я. «Раз уж я приехал сюда, загляну и узнаю, не вернулась ли к нему память?» «Конечно!» — управляющий порылся в картотеке. «Передайте ему, что если хочет, то может вернуться к нам». «Сегодня утром еще несколько человек заявили, что не хотят водить цистерны». Пообещав передать и поблагодарив управляющего, я поехал по адресу, который он мне дал. Двухэтажный дом в пригороде, две комнаты на втором этаже. Но Смит и его жена там больше не жили. Молодая женщина с бегуди на голове сообщила, что Смиты вчера упаковали вещи и уехали». «Нет, они не сказали, куда уезжает, и не оставили адреса, и она бы на моем месте не стала беспокоиться о его здоровье, потому что он после аварии все дни хохотал, пил и ставил пластинки». Сотрясение мозга у него очень быстро прошло, а когда она пожаловалась на шум, он заявил, будто радуется, что остался жив. Начало темнеть, и я медленно возвращался в Лондон навстречу потоку машин. Мой дом находился недалеко от агентства, в современном здании с гаражом в подвале. Оставив там машину, я поднялся в лифте к себе на шестой этаж. Две комнаты с окнами на юг, спальня и гостиная, а за ними ванная и кухня, окна которых смотрят во внутренний двор-колодец. Уютная, солнечная квартира. Мебель светлого дерева, шторы прохладных тонов, центральное отопление, в стоимость аренды входит уборка. Налаженный быт Из соседнего магазина регулярно каждую неделю по кухонному подъемнику поступают продукты и также регулярно исчезает мусор в мусоропроводе. Спокойная жизнь. Ни скандалов, ни огорчений, ни обязательств. Проклятая, одинокая жизнь. Без Дженни. Но она никогда здесь не жила. Дом в Бердшерской деревне, где мы прожили большую часть нашей совместной жизни, со временем превратился в поле боя. Когда она ушла, я с облегчением продал его и вскоре после того, как пришел к Реднеру, переехал сюда. Эту квартиру я и выбрал, потому что она была рядом с агентством, хотя и стоила очень дорого. Зато я экономил на дороге. Я смешал Брэнди со льдом и водой, сел в кресло, положил ноги на стол и стал размышлять о Сибири. Сибири капитан Оксон, Тед Уилкинс, Интерсоуд Кемикал и водитель по фамилии Смит. Потом я вспомнил о Крее. Ничего приятного в голову не пришло. Абсолютно ничего. Фальшивая маска цивилизованности, под которой скрывается необузданная жадность. Бешеная страсть к кварцам и к земле, одержимость чистотой собственного тела, которое компенсирует грязь его мыслей. Необычные сексуальные вкусы. Ненормальную способность получать удовольствие, причиняя боль. Нет, этот Говард Крей мне совсем не нравился.